Моросил дождь, но Равден, поглубже надвинув шапку, его не замечал. Его несла вперед могучая сила, жажда. Если не найти, то хоть узнать что-нибудь о волшебной жене, которая вышла к нему будто из березы, а потом также внезапно пропала. Но если уж тебе досталась в жены княжья дочь и ведунья, то неожиданностям девиться нечего. Томила беспокойство. Ведома знала, что мертвая бабка уже утащила ее младшую сестру и давно угрожает матери. А что, если она пошла к бабкиной могиле, и старая Шишимора уволокла ее под землю? При мысли об этом Равдан чувствовал дикую ярость. Если Рагнора и правда виновата в пропаже ведомы, он вытащит старуху из ее ямы и размечет косточки по чисту полю. Вот только вернет ли это ведому? В мыслях вертелись сказы о молодцах, которые ходили на тот свет за похищенной женой. Но это в сказках все просто. Шел-шел целых три года и пришел на тот свет. Нет. Если так, можно спросить у ведьмы Роганы, где дорога на тот свет. И он готов идти хоть три года. Сама тропа из лесу к Днепру, а потом вдоль Днепра, казалась незнакомой. Будто под этим дождем он и правда забрел в закрадье. И необычные облетевшие рощи простираются по сторонам, а те чаще, где каждое дерево – жилище умершего предка. Вот-вот выйдет навстречу зверь, и заговорит человеческим голосом. Когда Равден наконец вышел к Свинческу, полубредовые мысли отступили. За трудностями незачем ходить так далеко. Да стоит ли, здраво рассуждая, ему вообще здесь показываться? Во-первых, он родной брат человека, совсем недавно убитого княжескими людьми. То есть их кровный враг. Во-вторых, если ведому все же забрала не мертвая бабка, а как-то обнаружил отец, выяснил ли сверкер, где дочь провела это время, Если его Равдана Краяновича из Азеричей здесь уже знают, как похитителя княжны, он живым отсюда не выйдет, да еще и на родню навлечет новые беды. Равдан даже приостановился, глядя издали на первые дворы предградья. Сейчас еще не поздно развернуться и уйти назад, под сень знакомого леса. Было тихо, лишь дымили оконца, поселение будто вымерло, ни людей, ни скотины, собаки идти попрятались от мороси и холода. Оживленный летом причал был пуст. Лодии уже вытащили на берег и укрыли просмоленными шкурами, а Сани ждут, пока замерзнут реки. Торговые гости и новости иных земель появятся лишь после салона ворота. Может и не ходить самому, а послать кого-нибудь. Кого? Ведьма Рогана однажды ходила сюда, но не в город, а к стоящим подаль гостиным дворам, и видел ее только ладожский воевода, не знавший лицо. В город даже она сунуться не посмеет. Попросить о помощи Рыся? Или еще кто из бывших Илькаев? Можно, но до них идти еще целый день, да и отпустят ли их старшие». «А, леший с ним!» Мысленно махнув рукой, Равден зашагал по грязной дороге к предградью. Беспокойство за ведому, нетерпение что-то узнать и гнев на виновных был куда сильнее опасений за себя. Немного пораздумав, он направился к урочищу кузницы. Куску земли между двумя озерцами, где жили свинческие кузнецы. Поскольку у кузнецов нередки пожары, им самое место там, где от другого жилья их с двух сторон отделяет вода. Из кузнецов Равдан кое-кого знал. зеричи, как и другие окрестные жители, покупали у них хорошие ножи, топоры и прочие орудия из свейского железа. Людей попадалось мало. Каждый, надвинув шапку пониже, спешил вернуться под крышу, где хоть душно да тепло. Проходили изредка бабы с ведрами. Иные бросали любопытные взгляды на Равдана в пояс с дедами, в знак печали по недавней смерти кого-то из близкой родни. Медленно равдан шел между дворов, оглядывая ворота. К кому толкнуться? «Эй, парень!» — кто-то вдруг окликнул сзади. Он обернулся. У своих ворот стоял кузнец Вигот. «Иди сюда!» Кузнец махал рукой. «Заходи, погрейся!» Равдан подошел. С Виготом он был знаком и знал его как хорошего мастера и дружелюбного человека. «А я ищу, к кому зайти!» сказал Равден, поздоровавшись. «Тихо, как у вас. Не знаешь, куда стучаться». «Топоров хочешь прикупить?» Усмехнулся Вигат, заводя его в кузню. Погреться здесь не вышло бы. Работа сегодня не велась, горн не горел. В кузне было немногим теплее, чем снаружи. «Топоров?» — удивился Равден. «А ты откуда знаешь?» Он успел подумать, что топоры — и правда хороший предлог. Ведь зимой отец собирается рубить лес ему на избу. «Которая уже не нужна». «Ведь ему не с кем жить в той избе». «Ну, воевать с княжей дружиной?» Хозяин снова усмехнулся, но в лице его явно читалось беспокойство. «Мы уже тут знаем, что у вас вышло. Сальга убил кого-то из ваших, когда пытался посмотреть невесту твоего отца. Или даже ни одного?» Уравдан отлегло от сердца. При словах «воевать с княжей дружиной» его мало не пробил холодный пот, но оказалось, что Вигат имеет в виду тот раздор и смерть Шумила, о которой он в это утро совсем забыл. Слава Чурам, остальные живы. Равдан помрачнел, только брат шумил мой. «Жаль мне его. Добрый был мужик», — вздохнул вигот «И к тому же все это было напрасно». «То есть как напрасно?» «Та ваша невеста была вовсе не княже дочь, а княже дочь почти сразу и нашлась. Ты еще не знаешь об этом, а у нас вот какие новости», — добавил Витгат, заметив, как переменился в лице его гость. «А это было только вот нынче. На заре ее привели». Дагмунд с его ребятами. «Привели?» — хрипло повторил Равден. «С жальника, будто из-под земли достали». «Из-под земли? Я сам не знаю, как такое могло случиться, но теперь князь хотя бы перестанет посылать людей на все свадьбы в округе, чтобы убедиться, что невеста не его дочь». «А он их другим посылал?» «Конечно. Ты думаешь, он только на вас и смотрит? Были в Рославлях, у Ельничей, вележе, у Стажаровичей». А свадьба, сам знаешь, питье и разгул. Уж три-четыре драки случилось. Погоди, но ты уверен, что княжья дочь нашлась? Как-то это все на басне похоже. Да я сам ее видел. Ты и видел? Да, видел, как Дагмант ребята вели ее в город. Она была одета, как обычная смолянская молодуха. Но я же ее знаю всю жизнь. Я уверен, что это была она. А потом к Велине прибегала свинческа Свинческо Тандри его зять и тоже рассказал. Дагмунд привел княжну домой. Так что это правда, можешь передать своим, чтобы не беспокоились. Больше князь не будет искать свою дочь на чужих свадьбах. «Да, но ты так и не сказал, зачем пришел», вспомнил кузнец. «Что ваши думают теперь делать? Знаешь, если вам нужны советы, я бы сказал...» «Отец!» В кузню заглянула жена Вигата. «Там княжи-люди». Мужчины обернулись к ней, а она бросила тревожный взгляд на Равдана. «Княжи-люди?» Только переспросил Вигод. Женщина исчезла, а в дверь пролез Тенгель из числа сверкеровых старших Хирдманов, и тоже посмотрел на Равдана, держа на готове боевой топор. Это ведь ты из Озеричей!» Равдан кивнул, безотчетно оглядевшись в поисках чего-нибудь, чем можно отбиваться. Всякого увесистого железа тут хватает. Хотя куда он денется? Выход преградил Тенгель, и наверняка там его люди позади. Вот и попался. «Князь послал за тобой», — сказал тем временем варяк. «Не бойся, нам не велено тебя убивать, а только отвести к князю. Он хочет поговорить». Равден помедлил, потом кивнул и направился к выходу. Что толку устраивать драку? В тесной кузне хирдманы, сколько их там, четверо-пятеро, все равно одолеют безоружного, а если он и чудом вырвется, то ничего не узнает. С чем бы это ни было связано, с убийством Шумила или поимкой ведомы, стоит выяснить, что знает и что собирается делать Сверкер. За этим и пришел». Во дворе ждали пятеро хиртманов. Двое держали копья. Равдана повели к городцу. По пути варяги переговаривались между собой. Их языка Равдан почти не понимал, но уловил имя Дагмунда. Судя по тоскливым и завистливым голосам, хиртманы обсуждали награду, которая причиталась их соратнику. «Равден шел» бросая короткие взгляды по сторонам, насколько позволяли фигуры окружавших его хиртманов. Сердце бешено билось. Увидит ли он ведому? Этот вопрос волновал его даже больше, чем тот, выйдет ли он из ворот живым. И сам он сейчас не знал, что хуже, если сверкеры люди поймали и увели ее силой, или что она сама решила вернуться к отцу. Он не верил в это, но холодило в груди от мысли, не слишком ли он переоценил ее любовь к нему? Она ведь княжья дочь и ведунья. А он. Внутри городка, не в пример селищу, царило оживление. Перед дружинами и хозяйскими избами толпился народ. Хиртманы, челить, обитатели окрестных дворов. Кудили голоса, и по пути равдан много раз слышал упоминания о ведоме. «Завтра, завтра!» – долетел до него чей-то раздраженный голос. «Куда прете, тут вам не торг. Сказано же, завтра допустят. А потом пир будет, и там обеих их увидите. И старшую, и младшую. Сегодня отдыхают они». «Оно понятно, с того света идти устанешь», — согласились и толпы. Видимо, все жаждали увидеть вернувшихся с того света сверкеровых дочерей. И сильнее, пожалуй, младшую, которую у всех на глазах несколько дней назад погребли в бабкиной могиле. А теперь княжи-люди говорят, что старшая сестра привела ее домой живую. Равдан лишь мельком отметил, что Вигат не упоминал о девочке, младшей княжне, хотя сам видел, как Хиртманы доставили с жальника ведому. Если бы она привела с собой сестру, которую перед этим похоронили, кузнец уж точно сказал бы об этом. Неужели она правда повстречала где-то младшую княжну, и ей пришлось вести ее домой? Да нет, бред какой-то. Где она могла найти приянку? Мертвую и похороненную? Тут рыхнуться можно. Его провели в гридницу, где уже накрывали на столы к ужину. Сам князь сидел на своем месте. Скамьи были заняты людьми его дружины и старейшинами предградья. Ольма с гостиной, Пересвет и Домомер томились от любопытства не меньше прочих и надеялись, что поближе к князю удастся разузнать побольше. Всякий помнил бы лички о том, как мертвые родичи незримо приходят в прежний дом и дают себе знать звуком, то стуком, то вздохом, иной раз передвинут скамью или уронят ложку со стола. Но никто не слыхал, чтобы похороненного мертвеца приводили назад домой живым. Равдан и Хиртманы Остановились у двери, а Тенгель прошел вперед. Вот этот парень, сказал он сверкеру, из Азеричей. Подведите его поближе. По пути через гридницу Равдан невольно обшаривал взглядом скамьи, хотя и понимал, что ведома не будет сидеть здесь, у всех на виду, даже если она и правда дома. Но вот его придержали, чтобы остановился. Кто-то шепнул Поклонись, Чащоба, перед князем стоишь. Равдан бросил взгляд на своего тестя. Тот смотрел на него пристально, но без враждебности. На губах сверкера блуждала непривычная улыбка, будто он пьян. «Я слышал, ты из рода Азеричей?» Равдан еще раз поклонился, сглатывая, пересохло в горле. «Чей ты сын?» «Краяна», — хрипло ответил Равдан. — «старейшин и младший сын». «А, значит, это был твой брат?» «Мой старший брат шумил, Краянович, если ты говоришь о том, кого безвинно убили твои люди». Равдана владел собой и с вызовом взглянул на хозяина дома. «Я думал послать к вам кого-нибудь, но раз ты сам пришел, я хочу, чтобы ты передал мои слова вашим старшим». Сверкер развалился на сидении, как не делал раньше, и говорил довольно небрежно. «Не думаю, что твой брат пострадал так уж безвинно». Однако его смерть — большая неприятность, и я очень о ней сожалею. Но теперь, когда моя дочь вернулась, когда обе мои дочери вернулись с того света, я хочу быть со всеми в мире, чтобы раздоры не омрачали радость смолян. Я предлагаю Зеричу мир. Пусть ваши старшие приходят ко мне без страха, им не причинят вреда, и мы обсудим размер виры. Нарочитые мужи свинческа поддерживают меня. «Ведь правда?» «Точно!» — заговорили на скамьях. «В мире-то жить лучше. Пусть Краян приходит, не обидим». Равдан молчал. Никакого ответа он дать не мог. Решение, мириться или нет, примут только общим советом всех озеречей. Да от него и не ждали ответа. И выходит, об его участии в судьбе ведомы Сверкер ничего не знает. Ведома смолчала об этом, оберегая мужа и всех озеречей. А это значит, что ее увели к отцу силой. Равден напрягся, сдерживая порыв, немедленно броситься на сидевшего перед ним пожилого варяга с залысым лбом, схватить за горло и потребовать «Верни мою жену». Но едва ли это привело бы к успеху в гриднице, где сидит с полсотни княжих людей. Сейчас главное — не выдать себя самому, раз уж его не выдало ведома. «Не бойся!» — Сверкер так понял его потрясенно замкнутый вид. Я никому не собираюсь причинять вреда в этот радостный день. Боги услышали мои мольбы. Моя дочь вернулась. Мои дочери вернулись. Боги вновь обратились ко мне лицом. Теперь нам нечего бояться. Мы повергнем всех наших врагов. Сейчас мы еще раз выпьем за это. Я предложил бы пиво и тебе, но ты же не станешь со мной пить, пока мы не заключили мир. Равден помотал головой. Пить со сверкером он не станет. — Вот что, — продолжал тот, протянув руку за новым кубком. — Пусть ваши старейшины через три дня приходят на пир. Они тоже смогут увидеть моих дочерей. И мы заодно поговорим о размере Виры. Это будет хорошо. Пусть они знают, что я уважаю ваш род. Пусть у нас и вышла такая неприятность. — Неприятность. Равден стиснул зубы, чтобы не наговорить лишнего. Убийство краяного сына для князя всего лишь неприятность. Ему пришлось смотреть на башмаки Сверкера, не поднимая глаз выше, чтобы тот не увидел ненависти в его глазах. Для Равдана князь Смолян сейчас был как то чудище-змеище из преданий, которое губит людей целыми поселениями и уносит молодых жен. «Или ты пришел нас всех убить?» Сверкер увидел, как переменилось его лицо и засмеялся. «Не стоит так огорчаться. Достойно погибшему человеку и на том свете уготована достойная жизнь». Вы его еще не похоронили? Я пришлю погребальные дары, и покойный не будет держать на меня зла». Он махнул рукой, отпуская равдана Те же двое хиртманов вывели его из гридницы и проводили за ворота городка. По пути он еще несколько раз оглядывался на избу, где, по его представлению, могла быть ведома. Но, конечно, ничего не увидел. Да и не знал он, в которой избе живет княгиня, и мог судить лишь по тому, где толпилось больше любопытного народу а Ведома и не знает, что он ее муж, сейчас так близко. Но ведь Сверкер сказал «Приходите на пир». Сам позвал и пообещал, что Ведому можно будет увидеть. Равдан понимал, что ему самому едва ли найдется место за столом. Но отец... О боги! Ведь если Краян, Дед Даманя, Немига и другие явятся на этот пир и увидят княжью дочь Ведомилу... Что с ними будет, когда они признают в ней ту самую перепелку, свою младшую невестку-русалку? Ведомая правда узнала, что младший сын Краяна приходил с Свинческ и говорил с князем лишь на следующее утро, когда и след гостя давно простыл на осенней слякотной дороге. И это, пожалуй, было к лучшему. Едва ли они оба сумели бы совладать с собой, столкнувшись лицом к лицу. Чудо уже то, что никто не связал ее внезапное возвращение и столь же неожиданное появление в городе младшего сына Азирского старейшины. Уж слишком они в мыслях окружающих были далеки друг от друга. После возвращения дочери ссора с Азиричами показалась сверкеру мелочью, едва стоящей внимания, и Равдан, будучи дважды врагом князю, стоял перед ним, говорил с ним и ушел вольным и невредимым. В то время, как его брат шумил, погиб ни за что, обороняя девушку на которую княжим людям вовсе и незачем было смотреть. Впервые увидев ведому в избе княгини, Сверкер вздрогнул. Бедная одежда замужней женщины так изменила ее, что поначалу в его голове мелькнула, уж не вернулась ли она и правда с того света. Она похудела, побледнела, вид имела несколько изможденный, но при этом в ней появилась новая сила и уверенность, будто она разом повзрослела на много лет. Среди чужих, когда приходится самому за себя отвечать. Люди взрослеют быстро. «Ты обманул меня!» Вместо приветствия с негодованием воскликнула ведома. Именно в этот миг она окончательно все поняла. «Ты сам распускал слухи, будто Рагнора ходит к матери и уморила приянку, чтобы заманить меня на ее могилу. А на самом деле она не ходила никому, и все были здоровы. Неужели ты посмел так оскорбить память твоей матери? Я не верю, что мой отец на такое оказался способен. «А что мне оставалось делать?» С таким же негодованием закричал Сверкер. В этот самый миг он понял, что его дочь никто не держал в неволе, и она как ушла, так и вернулась сама. «Если ты сбежала, как сквозь землю провалилась, и даже я не знал, где ты и у кого. Почему ты не уехала с Заряном? Я же ясно велел тебе сделать это». «Я даже не видела Заряна. Не знаю, где он бродил» а мне боги послали другого суженого». «Ты вышла замуж?» Сверкер еще раз окинул взглядом ее сряду, которая сама за себя говорила. «Как видишь». «Но за кого, ее -то на мать?» На лице Сверкера отражалось такое же изумление, как если бы дочь отыскала жениха в собственной укладке. В обозримой округе он не знал никого равного ей и себе, а в домах малых кривичских князей ее уже искали. Ведома не ответила. несколько мгновений висела тишина. Сквозь отволоченные оконца был слышен приглушенный гомон со двора. Перед избой княгини собирался народ. Стрелой пролетел слух, что обе княжные вернулись домой живыми. Никто не верил, но все хотели быть поближе к делу. Сверкер беспокойно оглянулся, осознав, что их разговор могут слышать люди. «Закрой оконца!» рявкнул он на нежанку. Та сидела в углу, не смея даже подойти к княжне место которой возле Заряна невольно заняла. И увиди ребенка. Ничего там во дворе не говори, я сам все скажу». «Куда же ее?» — Гостислава придержала младшую дочь. «Она же у нас умерла и похоронена. А так вот взять и на двор выставить». «Ну, сама уходи». «Так что случилось?» Когда Челединка торопливо ушла, задвинув заслонки, князь снова обратился к ведоме. «Кого ты нашла?» Я поддерживал эту глупую игру, потому что был уверен, что ты уехала с Заряном, и теперь называешься княгиней Зоричей. Только поэтому тебя так неусердно искали. И только потому не нашли. Если бы я только знал, что он увез эту глупую девку, а ты... Так где ты была все это время, йоту на мать Ведомо молчала. По лицу ее Гостеслава кое-что поняла. «А теперь ты что пытаешь, батюшка?» Со сдержанным гневом спросила она. «Вспомни, что ты людям говорил, дескать, какого мужа боги дочери на купалях послали, тот мне изять. Божьей воли не нарушу, коли послали суженого, так тому и быть, а я, дескать, не разлучу. Чего теперь ты буйствуешь? Кого послали, того и возьмем». И так уж девка засиделась. «Засиделась. Она сидела бы еще десять лет, пока я не найду того, кто мне нужен, и я его нашел». И если уж этот клятый дурень вцепился в челединку, она-то хотя бы могла вернуться домой. «Я тоже нашла мужа», — подала голос ведома. «На купалиях мне его послали боги, и я приняла волю богов. Ты теперь хочешь, чтоб я ее нарушила?» «Я хочу знать, кто этот мой йотунов взять, То есть, кто воображает себя моим йотуновым зятем, потому что я еще посмотрю». «Да нет, я...» Отвечай. «Нет». «Что?» «Я не скажу тебе. Ты довольно разгневал богов и чуров тем, что объявил умершей родную дочь и осквернил могилу своей матери». Этот упрек попал в цель и оказался болезненным. Сверкер шагнул вперед и с размаха ударил ведомо по щеке так, что она отлетела к стене и ударилась об нее спиной. Гостислава кинулась к дочери, норовя встать между ней и мужем. «Это все из-за тебя!» — в ярости закричал Сверкер. «Это ты, троллева коза, вынудила меня все это сделать! Почему ты не пришла домой? Как ты посмела обмануть меня и уйти?» «Я вышла замуж». Ведомо выпрямилась, держась за щеку и глядя на отца с чувством, очень близким к ненависти. «Боги!» — послали мне суженого. «И я не скажу тебе, кто он, хоть ты поленом меня бей!» Я не хочу, чтобы в придачу ко всему ты еще оскорбил богов враждой со своим же зятем. Разве не хватит?» Она хотела напомнить, что Сверкер когда-то загубил тестя со всей семьей, и вражды еще и с зятем ему боги уж точно не простят. Есть же какой-то предел терпения даже у судьбы. Но запнулась, вспомнив, на руках Сверкера уже есть кровь сватьев. Только он не знает о том, что Озеричи его сватья, и не узнает, насколько это зависит от нее. «Никуда не выходить», — отрывисто бросил женщинам сверкер. Его трясло. «Ни с кем не говорить. Людям я сам все скажу, чтобы прикрыть этот позор. И больше ты шагу не ступишь за ворота без моего разрешения». Он вышел, стукнув дверью. Ведомые Гостислава медленно сели рядом на лавку, глядя перед собой. У двери что-то зашуршало. Зашевелились висевшие на колышке княгинины шубы, и из-под них вылезла приянка, спрятавшаяся от разгневнуваться, отца. Посмотрев на мать и сестру, она вздохнула, как взрослая, и жалобно проговорила. «Ну вот, теперь нам обеим нельзя гулять». Давно гридница старого хринга не видела такого многолюдства. За столами тесно сидели нарочитые мужи, а те, кто не поместился, толпились в дверях и слушали под оконцами. Сверкер, давал богатый пир, будто свадьба. Наварили пиво, достали бочонки меда, зарезали трех свиней и трех телят, подавали множество рыбы, похлебок, каш, пирогов. Но не ради угощения собрались сюда лучшие люди смолянских родов. За три дня будоражащие новости успели разнестись по всем окрестным гнездам, весям и городцам, и собралось множество народу, званых и незваных. Еще пока отроки рассаживали гостей, людям представилась первая неожиданность. Среди прочих в Гритницу вошли и трое старших озеричей. Краян с братьями, Дебряном и Немигой. На всех троих были печальные сорочки и пояса. В последнее время они похоронили уже двоих. Все знали, что Краянов сын Шумил погиб от руки княжих людей, а пировать кровным врагом не ходят. Но озеричи сегодня уже виделись с князем в этой самой гриднице. При свидетельстве старшей дружины, уважаемых людей Свинческа и своих родичей, они предъявили обвинение в убийстве, и Сверкер его принял. Не отрицая вины своих хиртманов и не пытаясь переложить ее всю шумило и прочих буянов, он раскрыл свое сердце. Как тосковал он, утратив за короткое время и мать, и обеих дочерей, и как был готов на все, лишь бы вернуть хотя бы ту из них, которую не хоронил своими руками. «Да разве бы вы не сделали того же? Томись, ваша дочь в неволе, не весь где!» — восклицал он. В конце концов сошлись на том, что князь обязан выплатить виру. Но поскольку Шумил все же первым схватился за оружие, коим послужила жерть, и бросил сальги вызов, то и вира будет на треть уменьшена. На том ударили по рукам и признали мир восстановленным. Люди нашли, что обе стороны вели себя честно и вышли из сложного дела, не потеряв славы, в то время как и Сверкер и Озеричи явились на эту встречу, стиснув зубы. Чтобы передать родичам приглашение в Свинческ, равдану потребовалось не меньше смелости, чем для того, чтобы тем памятным утром явиться туда самому. Когда прошла первая радость и прилив надежды от мысли, что можно будет увидеть ведому, Равден сообразил, что сложности только начинаются. Родичи ведь ее узнают. Смогут ли они не подать вида, что это их собственная невестка, и захотят ли молчать? Однако деваться было некуда, и он в точности передал отцу слова сверкера. Приглашение князя явиться на пир и заодно обсудить виру озеричи приняли прохладно. Лишь сегодня на закате предстояло возложение тела Шумила на краду, бабы голосили. Не порадовала даже новость, что нашлась княже дочь, из-за которой все это случилось. «Вот так! Дочь свою он, вишь, нашел! А нам, брата, не воскресить!» Горестно воскликнул Чистомил. «Искал бы получше, и незачем было бы добрых людей бить!» «Так что вы, пойдете на пир?» — спросил Равдан, стараясь держаться невозмутимо. «Погребем сына, тогда подумаем», — ответил Краян. «Сейчас не до пиров нам». «Для Равдана это означало небольшую передышку». Он уже и сам не знал, желает ли, чтобы родичи приняли приглашение сверкера. Теперь, когда князь так явно показал себя врагом Азеричей, ему сразу припомнили – отнятый волок, пошли старые толки про оскорбление дедовых могил. Равдан пока молчал, ожидая, какое решение примут старшие. Если они положат не ходить на пир, ему будет незачем признаваться, что привел им княжну в невестке. А если надумают идти, ему придется сделать это признание. В голове царил сумбур. Шаг за шагом Равдан все глубже увязал в этом болоте несчастливых обстоятельств и даже не мог вообразить такого чуда, которое помогло бы все наладить. На погребение шумило, собрались все озиричи, родичи, сватья. Тело в лучшей одежде положили на краду, зарезали петуха и пса. В скоро пришедшей осенней тьме издалека было видно рыжее пламя над крадой, а причитания женщин казались воплями навий. На другой день, когда кострище остыло, Самые старые бабки собрали обгорелые остатки костей в горшок и погребли в родовом кургане. На поминальном перу полагалось говорить о покойном. Но разговоры шли все больше о том, что привело к этому печальному исходу. Без устали бронили сверкера. Варяк он, разбойник и убийца. В князья пролез, Велиборовичей загубил. Думает, теперь ему что хочешь, можно творить. Все наши исконные обычаи попирать земли наши отнимать, сыновей и братьев убивать. Так он князь-то не настоящий, не нашего корня. Что ему наши обычаи? Ему человека убить, что плюнуть. А теперь на пир приглашает, мириться хочет. Не будем мириться, кричали подвыпившие братья. Не продадим кровь брата нашего за горсть, нагад. Кровью возьмем, кровью. Равдан молчал пока старшие его мнения не спросили, но чувствовал, что его устроил бы и такой исход. Если сверкер не отдаст ему ведому добром, он готов был отбивать ее силой. И хорошо, что озеричи настроены так решительно, а Сватия поддерживают их. Если собрать всех мужиков, озеричи Былинычи, Протичи, Талинежичи, Любачадичи, получится дружина не меньше княжей. Нужно быстрее сообщить лютояру, пусть собирает Велькаев. Может быть, получится даже избавить землю смолян от чужого князя и вновь отдать потомку Велиборовичей. Вот только вооружать их нечем. Мелькнула мысль о варяжских клинках. Сделал ли лютояр из них настоящие мечи, как собирался? В последнюю их встречу равдану было не до того. Толком заговорили о деле лишь за день до княжего пира. И теперь, когда гости и хозяева протрезвели, послышались другие речи. «У него вон какая дружина!» Да все в бронях, с мечами да топорами. А мы что, мужиков соберем? Да чем воевать? Погубят нас всех, как Лиджичей загубили, да Волотичей, да Горошичей. Нас перебьют, баб и детишек варягам же продадут. И все, сгинет рот Озеричей. Сверки князю только повод дай. Все боится, мы опять свой волок отобьем. Может, сходишь, братья, вызнаешь, чего предлагает? Может, он с тоски было ума лишился, а теперь очувствовался? Все понимали. Невозможно, имея своего же князя кровным врагом, жить как прежде. Или мир, или война. Но как воевать с князем? Все равно, что телу со своей головой, какая бы дурная она ни была. Даже и победа означает крушение нынешнего порядка. Без князя нельзя. И где другого брать? Порешили все же пойти узнать чем князь предлагает искупить свою вину. И уже после этого Равден сказал, что ему нужно поговорить с отцом и его братьями без лишних ушей. Отступать было некуда. Он не мог отпустить их в свинческ, не знающих о том, что они этому самому сверкеру сватья. Это меняло дело. Да и как отцы себя поведут, если внезапно столкнутся с пропавшей и возвращенной княжей дочерью и узнают в ней свою изгнанную невестку-русалку? От этой новости Краян онемел. Поначалу он только сидел, выпучив глаза и открывал рот, то ли не находя слов, то ли будучи не в силах их выдавить из пересохшего горла. Равдан стоял перед ним бледный, но спокойный. Его уже удалили из рода. Хуже с ним уже ничего не могли сделать, разве что убить с горяча на месте. «Все-таки правильно бабы говорили. Она во всем виновата». Немига первым обрел голос и хлопнул себя по колену. Краян в недоумении повернулся к брату, и тот пояснил. «Ее искали-то!» «Княжную искали, потому и полезли к твоей девке. Зато и шумилку. Сидела бы дома, ничего бы не было». «Ну ты, дядька, придумал!» Возмутился Равдан. «Ему было не по званию спорить со старшим родичем, но он не мог стерпеть такой напраслины. Девка-то чем виновата?» спокон веков убегом замуж идут. И если до утра не нашли, у отца уже прав нет». «Это правда», — согласился Дебрян. «До утра не поймали, девка уже твоя». «Я сам старуху мою так брал. А мириться мы поехали к Жирковичам уже с дитём на руках. И деды так делали. Так что здесь ты не мига, а парня, не вини. Нельзя винить». «Так разбирать надо, кого берешь. «Ха!» Дебрян даже развеселился. «Сразу видать, что ты, братья, давненько молодым не был. Где там разобрать на купальях? Увидишь девку хорошую, бери, да волоки за куст, куда там разбирать? Пока разбирать будешь, да спрашивать, кто ей мать-отец, ни с чем останешься. кто и твои лопухи, которые год все разбирают». «Меня мать послала за женой и без жены наказала не возвращаться», добавил осмелевший от поддержки Равдан. «Верно говорю, отец» ты ведь сам грозил меня в лес к велькаем совсем согнать, если не приведу жену скупали. Грозил? Грозил. Наконец выдавил краян. Ох ты, сыне! Ну ты мне и дал леща. Опомниться не могу. Это вот... Это у нас... За матерью ходила, кисель варила, блины пекла, которые я материну рухлить отдал. Это была княжья дочь? «Где ж тебя подобрали такого?» Продолжал негодовать на братанече Немига. Ни «С самого детства от тебя покою нет. То одно учуди, что другое. Лучше бы навек в лесу остался. Лучше бы ты и правда русалку мокрохвостую из реки приволок, чем княжну. «Ты на сына моего сноб не роняй!» Возмущенно обернулся к нему Краян. «Своих пойди поучи. А он чем виноват, что девка непростая оказалась? Она мне хорошей невесткой была» и матери, как за своей ходила. Мать сама велела ей укладку всю отдать, а мать знала в людях толк. Убежденность, что Уксиня заступилась бы за сына и невестку, подсказала Краяну, как быть. Он унял немигу, который в досаде хотел найти виноватого поближе, и велел братьям думать, как же теперь быть. Ясно было, что это нежданное родство с князем ужасно все запутало. Но и выносить это на общий совет родичей Краян не решался. Поднимется шум до небес. И к чему это приведет сейчас, когда они так находятся в кровной вражде со сверкером, своим сватом? «Ох, мать, мать!» едва не со слезами взывал Краян к от него у Ксини. «Только у тебя мудрости бы хватило эту опару развести. А тут думай, как знаешь». «Свой-то ум ты с бабой не похоронил», ответил угрюмый Немига. «Мой при мне» а ты как знаешь». Поуспокоившись, братья пораскинули умом. Девушка была уведена с Игоряч, пошла за женихом по доброй воле, и родичи не вернули ее не только до наступления следующего утра, но аж до зимы. Над ней был проделан обряд вхождения в род Азеричей по дедовым обычаям. Ведомила, дочь Сверкера, теперь принадлежала Азеричам, и даже родной отец более не имел на нее никаких прав. Выходило, что беззаконным похитителем молодухи теперь является как раз Сверкер. К внушительному перечню обид на него добавляется еще одна, не менее других весомая. Но столь же очевидным было то, что Сверкер, доведись ему обо всем этом узнать, обвинит Азеричи в похищении дочери. Прежняя вражда дополнится новой, и война станет единственным выходом. «Но он ведь правда украл мою жену, тихо напомнил Равден. «Неужели мы так оставим?» «А ты хочешь с ним воевать?» спросил отец с безнадежно огорченным видом. «Коли она княжна, а не русалка. Если князь отдал бы ее, мы бы ее приняли в рот назад. Живите. А не отдаст, воевать за нее мы не в силах». Равден досадливо вздохнул. Поводов для раздора с князем накапливалось слишком уж много, а средства помочь беде никто не видел. Но вот трое старших озеричей отправились в Свинческ и договорились с князем Авери за убийство Шумила, не упоминая о княжне. И в начале пира, когда княгиня наконец ввела в гридницу обеих своих дочерей, трое братьев не переменились в лице, а затем вместе с прочими гостями на пиру поднялись и почтительно поклонились той русалке, что когда-то подавала им на стол, а сама скромно стояла у печи. Она лишь с достоинством кивнула сразу всем, и взгляд ее не дрогнул, мимоходом коснувшись братьев Азеричей.